Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к зомполиту. «Товарищ майор, разрешите?» «Не разрешаю», — обрывает Осокин. Дрожа от возбуждения, я мчусь в сторону автопарка и вскоре нагоняю Зуба. Он курит на ходу, и ночной ветер высекает искры из его сигареты. Заметив меня, Зуб хочет заговорить, даже поворачивается в мою сторону, но тут, конечно, вспоминает приговор ночного суда. «Не положено. Я ведь теперь снова салага». Но блестителю суровых стариковских законов страшно наедине с мыслями об исчезнувшем елене, и он прибавляет шагу ровно настолько, чтобы не отстать от меня и одновременно не идти рядом с презренным парией, между прочим, поощренным недавно благодарственным письмом на родину. «Эй, подождите!» С чердачного окна выныривает чья-то голова, раздается грохот на лестнице, и перед нами возникает цыпленок. Он тут же сообщает, что почти все чердаки и подвала проверены и что в городке ловить больше нечего, а искать нужно в автопарке, где недавно под самоходкой спрятался и уснул парень из батареи управления, обидевшийся на своего старшину. Может быть, Елен выплакался и тоже дрыхнет где-нибудь под ракитовым кустом, не зная, какая каша заварилась из-за него. С молодыми такое бывает. По пути, задыхающимся голосом, осведомленный папа Цыпа рассказывает нам, что, собственно, произошло. Оказывается, лейтенант Косулич, выполнявший вчера обязанности вождя и учителя кухонного наряда, заметил, что рядовой еле не работает, но сидит в углу, уткнувшись лицом в колени. На вопрос, кто обидел, Серафим ответил «Никто!» «Заболел, что ли?» — встревожился, добросердечный взводный. «Да, живот схватывает». И тогда Косулич отправил Елена в санчасть, гуманно рассудив, если заболел, вылечит, а если притворяется, то начальник медслужбы капитан Танаев быстро мозги вправит. Цыпленок раздувает ноздри, изображая свирепого начмедой, и возобновляет рассказ. Елен предупредил ребят, что только примет лекарство и сразу вернется. В ответ ему горячо порекомендовали в качестве надежного лечебного средства двухведерную клизму. Елен печально улыбнулся, ушел и не вернулся. Лейтенант Косулич спохватился только к ужину, но капитан Танаев неудоуменно пожал плечами. Не видел такого. Может быть, фельдшер принял? Направляясь домой, Начмет решил проверить неприкосновенность запасов целебного спирта в своей праздничной санчасти, а также спросить о рядовом елене из шестой батареи. Оказалось, днем приковылял какой-то молодой из комендантского взвода. Накануне он неудачно намотал портянки и буквально стесал пятки во время зарядки. Из шестой батареи никто не приходил. Капитан Танаев удивился, заглянул на склад медикаментов, дал дежурному фельдшеру по шее и три наряда вне очереди и позвонил Косуличу. Тот, в свою очередь, не на шутку перепугался и бросился в раздевалку проверять, на месте ли обмундирование Елена. Кухонный наряд переодевается в старенькие, засаленные ХБ. — Обыскали карманы и, представляете, цыпленок чуть не хлопает крыльями, — нашли письмо про несчастную любовь. — Значит, письмо нашли? — вскидывается зуб. А дальше. Вернувшись с зарядки, я отправился в бытовку Брица и обнаружил там Елена с обреченным видом. Он пришивал выдранные пуговицы. Лучшей ситуации для разговора не придумаешь. «Послушай, Фима», — начал я задушевным голосом, и увидел, как вздрогнул Елен, давно не слышавший своего имени. «Ты особенно не расстраивайся. Зуб, конечно, заводной парень, но его в свое время тоже гоняли, особенно мозаев говорил я совершенную чепуху, но остановиться не мог. «Скоро мы уволимся, полгода с Кварцом побудешь, а там уже и дембельский альбом готовить надо. Главное, не бери в голову. Дома-то все в порядке». Потому как Елен глубоко вздохнул и промолчал, я понял, что дома-то как раз не все в порядке. Вычислить ситуацию было несложно. «Мама с папой не разлюбит. И письмо написать не забудут. Если бы кто-то серьезно заболел или, не дай бог, помер, Елена по телеграмме отправили бы в краткосрочный отпуск. А он здесь сидит и орудует иголкой. Остается заурядная, но чреватая тяжелыми осложнениями салажья болезнь разочарование в женской преданности. Ну что же, я прошел через такое, и поэтому хирургически точным вопросом коснулся раны. Последнее письмо от нее... «Давно получил?» «Месяц назад». «Подожди, тебе же вчера письмо было. Это не от нее». «Значит, теперь от нее жди? От нее больше не будет». Елен наклонился гимнастерке перекусить нитку, и на кителе расплылось мокрое пятнышко. «Почему не будет?» — спросил я, словно не понимая. И тогда он достал залахматившийся по краям конверт с портретом великого русского физиолога и естествоиспытателя Павлова, 1849-1936 года. Я прочитал письмо. Это была обыкновенная армейская история. Еленская подружка сама написать не решилась, а попросила их общего друга, на которого этот балбес, уходя, оставил свою зазнобу. После сбивчивых предисловий сердцу, мол, не прикажешь, правда, мол, между товарищами прежде всего, тот хмырь сообщал, что давно любит Люсю и что неделю назад они подали заявку. Вот ведь какой гад! Нравится, женись, но зачем плевать в душу парня, который, между прочим, охраняет твой блудливый покой? Мне рассказывали один случай. Девчонка писала до последнего дня. Люблю. Жду, приезжай. Он приехал, здрасте, а у нее давно муж, и ребенок ползает. Парень, конечно, мужу вторец, ей, я думаю, тоже, и успокоился. А она ему логично объяснила. Тебе и так было тяжело. Не хотела расстраивать. Может, случай этот вранье на у школе обманывать? Как там, девчонка? Но Елену я сказал другое. Во-первых, Серафим, рубить лучше сразу. Значит, не любила. А то, бывает, гуляет со всем микрорайоном и ждет. Знаешь, у девчонок такая теория появилась. Главное — верность духовная. Во-вторых, Зема, давай философски. Девчонок тоже в чем-то понять можно. Вот мне одноклассница написала. Написала она не мне, а Чернецкому, но в данном случае это значение не имело. Ждала парня два года. А он вернулся и смотреть не хочет. У него, видите ли, за время службы вкус изменился. А ей куда два года домашнего ареста девать? Можно ее понять?» «Можно». «Правильно ребята еще в карантине говорили. Хочешь спокойной службы, сразу забудь. Я же чувствовал, что-то у них не так. И на проводах тоже. Обидно только». «А мне, думаешь, не обидно было?» Сказал я и осекся. Елен смотрел на меня, ожидая продолжения. «Ну уж нет». «В общем, так, — подытожил я, — выбросься из головы этого добра, у тебя еще навалом будет. А теперь давай договоримся насчет Зуба. Я, конечно, с ним потолкую, но и ты старайся не связываться. Сам понимаешь, этот мир придуман не нами. А, по-моему, мы сами это свинство придумали. И сами мучаемся. Вдруг выдал бывший пионерский вожак. Но я не буду терпеть. Ну и что ты сделаешь? Я? Знаю, вот увидишь. Я... Я... Ладно тебе. «Я, я. Спортивная семья. Лучше скажи, тебя не в честь шестикрылого Серафима назвали?» «Нет», — удивился Елен и улыбнулся, обнажив два зайчих зуба. «Просто у моего дедушки...» Но сколько крыльев было у еленского деда, я так и не узнал. Дверь распахнулась, и в бытовку вошли замполит Асокин на комбат Уваров. Мы вскочили. «Вольно. Занимайтесь своим делом», — разрешил майор. Я, оглядев бытовку, сказал... Мм, да Хотя сегодня воскресенье меня нисколько не удивило появление комбата из замполита. В дни солдатских праздников, таких как 100 дней», офицеры не знают покоя. Сокин колупнул пальцем штукатурку, попробовал ногой расходившуюся половицу, еще раз оглядел комнату и остановил глаза на елене. «Майский?» — спросил он комбата. «Так точно», — подтвердил Уваров. «Ну как служба, привыкаешь?» — тепло осведомился майору Серафима. «Привыкаю», — промямлил Елин и, почувствовав, что ответ прозвучал не по-военному, добавил, «так точно». «Вообще так точно, и отставить удивительно въедливы». Я, например, замечал, как старшина Высовень, начав что-то делать неверное и, заметив это, сам себе командует в полголоса «отставить». «Дай-ка сюда», — неожиданно потребовал зомполит, протянув руку к ХБ. «Кто же это тебе все пуговицы с мясом выдрал?» Наступила тишина, нарушаемая только глухим топотом, доносившимся со второго этажа. «Я вас спрашиваю, товарищ рядовой?» Елен стоял, опустив голову и крутил в пальцах непришитые пуговицы. «Купряшин!» — дошла очередь до меня. «Что здесь произошло?» Я понимал, что нужно оперативно соврать. «Ну, зацепился и так далее...» Но выгораживать зубы мне не хотелось. Ей-богу, стоило бы поглядеть, как он будет извиваться перед зимполитом, потому что ефрейтор такой храбрый только с молодыми, и то не со всеми. Здорового Абальтыниша он, например, старается не напрягать. Подумав так, я открыл рот и ответил. — Не знаю, товарищ майор. — Кто командир расчета? Осокин дернул головой и повернулся к комбату. — Сержант Титаренко. — Это там, где Зубов? что-то припоминая, спросил замполит. «Так точно, товарищ майор. Я разберусь и вам доложу». Торопливо заверил комбат и, выходя из бытовки вслед за побагровевшим Осокином, резанул нас бешеным взглядом. «Все, хоккей. Да садись ты!» — успокоил я разволновавшегося Елина. И тот вернулся к своим реставрационным работам. Но мне-то было ясно, что дело приняло скверный оборот». Комбат не первый год на этой работе, и, зная зуба, как облупленного, конечно, догадался, кто тряхнул Елена. Но сама по себе случившаяся история не стоила бы выеденного яйца, когда бы не замполит. Уж он-то разберется, кто обрывает молодым пуговицы и почему командир батареи допускает подобные безобразия в обверенном ему подразделении поэтому можно представить, из каких слов сейчас состоит внутренний монолог Уварова. И я тоже, чурка неотесанная, не знаю, товарищ майор. А что сделаешь? Есть такая заповедь «Не заклади», то есть «Не заложи». Вот черт, такой день и так паршиво начался. «Батарея, выходи строиться!» натужно прорал цыпленок. Началось утреннее построение. Обычно первыми выскакивали из дверей и строились салаги. Потом с солидной неспешностью выходили лимоны. Наконец появлялись уставшие от жизни старики. Они неторопливо занимали промежутки в строю, заботливо припасенные молодыми. В этот момент обычно появлялся жизнерадостный старшина Высовень и начиналось. «Малик!» — молчание. «Малик!» Я — «Я!» «Головка от крупнокалиберного снаряда». «Не спи, замерзнешь!» Но построение по всем правилам не получилось, потому что вместо прапорщика, влюбленного в меткое народное слово, перед шеренгой стоял разозленный комбат Уваров, и встречал он явление личного состава народу таким взглядом что даже самые лихие старики вроде Шарипова менялись в лице, торопливо застегивали воротники и перемещали румяную пряжку с того места, где обычно расположены фиговые листочки, на плотную дембельскую талию. «О, черт, сам поведет», — тоскливо сказал мне Чернецкий. «И чего ему дома не сидится? С женой, что ли, поругался?» Заслышав про комбатову жену, Шарипов лукаво толкнул меня локтем. «Нет». «Боится», — ответил вместо меня Зуб. «Помнишь, в день приказа он вообще в казарме ночевал?» «Мать честно, и так 25 лет жизни!» — покачал головой Камал. «Отставить разговоры! Батарея ровнясь!» «Смирно!» Титаренко с троевым шагом подошел к комбату, лихо повернулся и отчеканил. «Товарищ старший лейтенант, шестая батарея построена! Заместитель командира взвода, сержант Титаренко!» Здравствуйте, товарищи артиллеристы, недружелюбно поприветствовал нас комбат. Проревела батарея, что в переводе означает здравия, желаем, товарищ старший лейтенант. Затем Уваров принял из рук Титаренко красную папку со списком личного состава и провел перекличку, в ответ на каждое я, вперяя испытующий взгляд и чувствуя себя в эту минуту, наверное, обалденным психологом. Потом, перестроившись в колонну по четыре, мы отправились в столовую, но путь, обычно занимавший пять минут, на этот раз длился полчаса. «Батарея!» — скомандовал комбат. И тотчас на брусчатку обрушились слабенькие ножки молодых, словно горох по полу запрыгал. «Отставить! Кругом!» И мы вернулись к родной казарме, остановились и застыли, как декабристы, ожидавшие помощи со стороны несознательных народных масс, участвовавших в строительстве сакиевского собора. Я переминался с ноги на ногу и думал о том, что комбат, хотя и неплохой мужик, но с самодуринкой. То ему на все наплевать, то хочет в раз все переделать. Лично мне симпатичнее лейтенант Косулич или даже прапорщик Высовень. Они тоже иной раз любят дисциплиной подзаняться, погонять туда-сюда. Но делают это без упоения, а, так сказать, подчиняясь суровым обстоятельствам. И хотя взводный при этом утомительно вежлив, а старшина обзывает нас плевками природы и окурками жизни, зла на них никто не держит. «Батарея!» — скомандовал Старлей, решив, что мы все осознали, и строй снова двинулся к столовой. На подмогу немощным салагам и скворцам пришли лимоны, сообразившие, что положение нужно спасать, хотя, в принципе, свое они уже оттопали. Но горох остался горохом, правда, несколько увеличивался в размерах. «Отставить! Кругом!» и Опять мы неподвижно стояли возле казармы. «Хреновые дела!» — шепнул Зуб, до сего момента не замечавший меня. «Комбата кто-то разозлил». Хотел я было объяснить однопризывнику, что этот кто-то, он сам, но решил не опережать события. Наконец, с третьей попытки, когда, забыв свою гордость и вспомнив далекую молодость, приударили ножкой и старики, дело пошло на лад. В казармах задребезжали стекла, казалось, что еще один удар, и вся батарея провалится сквозь гудевшую брусчатку. Запевай! С песней повторилось то же самое, что и со строевым шагом, но в более сжатые сроки. И когда уже каждый топал и пел из последних сил, а батарея стала похожа на громыхающие колесами и подающий непрерывный гудок локомотив, комбат решил, что завтрак мы заработали, и повел нас на завтрак. По команде мы забежали в столовую как обычно, расселись за пятью длинными столами. У окошка старики, а дальше к проходу в соответствии со сроками службы остальные. В огромном зале сел милый сердцу каждого солдата, густой звон мисок и ложек. А на стене красовался знаменитый лозунг, выполненный полковым талантом, клубным деятелем, младшим сержантом Хитруком под руководством зампотыла майора Мамая. «Хлеба к обеду в меру, ложи!» Хлеб — это ценность, им дорожи. Питание личного состава батареи строилось обычно следующим образом. Первыми... Хлеб, кашу, мясо и прочее Ложили старики Но поскольку у них почему-то Аппетит ослаблен То молодым, которым всегда хочется Рубать с жуткой силой Еды, в общем-то, хватает Разве что чай бывает неприторным Или белого хлеба и мяска Не достается Но никто и не говорит, что они в армию Жрать пришли Главный ритуал ста дней в том-то и заключается Что сегодня все происходит Наоборот, первыми «Еду берут салаги, а мы под конец». Естественно, они смущаются и стремятся, косясь на ветеранов батареи, взять кусочки поплоше, но картина все равно впечатляет. Затем начинается кульминация. Старики отдают молодым свое масло. Все это по замыслу должно символизировать преемственность армейских поколений – но когда свою желтую шаевочку я положил на хлеб Елену, тот посмотрел на меня такими глазами, что весь ритуал, казавшийся мне безумно остроумным, представился полным идиотизмом. Я рубал солдатскую кашу шрапнель и думал о том странном влиянии, какое оказывает на меня нескладеха Елен. Или он какой-то особенный, или просто-напросто с ним я снова переживаю свои первые... Армейские месяцы, когда кажется, будто шинель, гимнастерка, сапоги и так далее, это уже навсегда, будто домой не вернешься ни за что. Когда все вокруг пугающе незнакомо, когда находишься в страшном напряжении, словно зверь, попавший в чужой лес, когда можно закричать из-за того, что из дому снова нет писем, когда от жестокой шутки немногословного старика душа уходит в пятки, когда понимаешь, что жить в солдатском обществе можно только по его законам и нельзя купить билет до да уехать отсюда, как сделал бы на гражданке, не сойдясь характером с тем же самым зубом. Армия — это не военно-спортивный лагерь старшеклассников с итоговой раздачей грамот за повинность, у нас обязанность. Но везде долг. Значит, нужно смирить душу и вжиться».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 Армии они не нужны, даже вредны, если верить замполиту. Я без своих дембельских привилегий обойдусь. Остается зуб, но и он как-нибудь перетопчется. Следовательно, встать! Выходи строиться! скомандовал комбат. Я выплеснул в рот остатки чая и, разжевывая на ходу комки не растворившегося сахара, направился к выходу. К сожалению, дисциплина порой несовместима с логическим мышлением. Направо!